и аплодисменты, но мистер Мел так бледен, что мгновенно воцаряется тишина. Один из учеников, собравшийся за его спиной снова изобразить его мать, передумывает и делает вид, будто ему нужно чинить перо. Если вы думаете, Стирфорд, что мне неизвестно о вашем влиянии на них, тут мистер Мел кладёт мне на голову луку, сам того не замечая, как мне кажется, И что я не видел, как вы всего несколько минут назад подбивали малышей на разные наглые и выкадки против меня, то вы ошибаетесь. Я вообще вас не думаю. Не стоит труда, а потому я не могу ошибаться, холодно отвечает Стирпорт. Если вы пользуетесь здесь своим положением фаворита, губы у мистера Меллон начинают дрожать, чтобы оскорбить джентльмена Джентльмен, а где он? прибивает Стирфорд тот тот восклицает. Стыдно, Стирфорд, стыдно, очень нехорошо, откричит Трэдлс. Немедленно мистер Мел приказывает ему замолчать. Оскорблять сердце вокому в жизни не повезло, и кто не причинил вам ни малейшей обиды, вы уже не ребёнок. И достаточно умны, чтобы понять и этого не делать. Губы мистера Мэлла дрожат всё больше. Значит, вы поступаете низко и подло. Можете сесть или стоять, как вам будет угодно. Копперфилд, продолжайте. Погоди, Копперфилд, говорит Стирфорд, выходя на середину комнаты. Погоди! Вот что я вам скажу, мистер Мэл. Раз и навсегда. Вы осмеливаетесь называть меня низким и подлым? Да вы-то сами, наглый и нищий. Нищими мы были всегда, вы это знаете, но теперь оказывается, что вы наглый и нищий. Собирался ли он ударить Или мистер Мил? Мистер Майл Ю? А может быть, у обоих было такое намерение, не знаю. Но я вижу, как все каменеют. И вдруг среди нас появляется мистер Крику рядом с тангом в дверь заглядывает испуганный миссис и мискрику мистер мел облакачивается на пипитр закрывает лицо руками и сидит неподвижно мистер мел Признаюсь, мистер Крикл, хватая его за плечо и сипея не мистра Крикла слышно столь отчётливо, что тангию нет нужды повторять его слова. Мистер Майл, надеюсь, вы не забылись? Нет, сэр, нет, говорит учитель, открывая лицо, покачивая головой и судорожно потирая руки. Нет, сэр, нет. Я помнился. Я нет, я не забылся, сэр. Я помнился. Я Я хотел бы только, чтобы вы пораньше вспомнили обо мне, мистер Крикл. Это это было более великодушно, более справедливо, сэр. Это избавило меня, сэр, от многого. Мистер Крикл, не спуская глаз мистра Мелла, опирается рукой на плечо Танги, ставит ногу на скамейку и усаживается на пепетру. Бросив все т его троны суровый взгляд на мистра Мелла, который всё ещё в страшном возбуждении качает головой и потирает руки. Мистер Крикл поворачивается к Стирфорту и говорит: "Раз он не снес сходит до объяснений, может быть, вы, сэр, скажете, что всё это значит?" Сначала Стирфорд уклоняется от ответа, гневно и пренебрежительно смотрит на своего противника и молчит. помню даже в этот момент я не мог не подумать о том какая благородная у него осанка и каким не козистым и простоватым карцев по сравнению с ним мистер мел что он подразумевал когда говорил о фаворитах признайся наконец стирфорд о фаворитах повторяет мистер крикл и вену у него налбу сразу вздуваются кто говорил о фаворитах он Признать Стивфорд. Объясните, сэр, что вы под этим подразумевали? Раздражённо спрашивает мистер Крикл, поворачиваясь к своему помощнику. Я подразумевал, мистер Крикл, то, что сказал, а именно, что никто из ваших учеников не имеет права пользоваться своим положением фаворита, чтобы унижать меня, тихо говорит мистер Мел. Унижать вас сипит мистер Крикл. Бах ты май! Но позвольте-ка вас спросить, мистер, как вас там зовут? Тут мистер Крикл скрещивает на груди руки и так сдвигает брови, что почти не видно его маленький глазок. Позвольте вас спросить, а acaso вы должны уважение мне, говоря в аворитах? Мне, сэр, Мистер Крикл вдруг наклоняется к нему, словно хочет его ободнуть, и снова выпрямляется. Мне, главе этого заведения, вашему хозяину, готов признать, что это было неуместно, сэр. Пусть я поспокойнее я не поступил бы так, говорит мистер Мел. Тут вмешивается Стивфорд. Потом он сказал, что я низок, сказал, что я паду, И тогда я назвал его неищим. Если б я был спокоен, возможно, я не назвал бы его неищим, но я назвал и готов отвечать за последствия. Меня бросает в жар от этой смелой речи, хотя, может быть, я и не задумываюсь над тем, угрожают ли ему какие-нибудь последствия. Столь же сильное впечатление она производит и на учеников, среди них лёгкое движение, хотя никто не произносит ни слова. Меня удивляет, Стивфорд, говорит мистер Крикл. От вся ваша искренность делает вам честь. Да, делает вам честь. Меня всё же удивляет, Стивфорд, что вы могли так назвать человека, служащего царю и получающего жалование в Салим-хаусе. Стивфорд усмехается. Это не ответ на моё замечание, сэр. От вас, Стерфорд, я жду большего, сепит мистер Крикл. Если мистер Мэл казался мне не козистом по сравнению с красивым юношей, то невозможно описать, сколь не козист был мистер Крикл. Посмотрим, как он будет это отрицать, говорит Стерфорд. А отрицать, что он нищий, восклицает мистер Грикл. Да где же он просил милысть, Анню? Ей с нём сам, твой ближайший родственник, это одной и то же, заявляет Стивфорд. Тут он взглядывает на меня, а рука мистера Мелла ласково поглаживает меня по плечу. Лицо у меня пылает, раскаяние гнетёт мне сердце. Я смотрю на мистера Мелла, Но тот не сводит глаз со Стирфорта. Он не перестаёт ласково поглаживать меня по плечу, но смотрит на Стирфорта. Так как вы ждёте от меня оправданий и объяснений, то я могу сказать, мистер Крикл, что я имел виду. Его мать живёт на подаянии в богадельне, говорит Стирфорд. Мистер Мил всё ещё смотрит на него и всё ещё поглаживает меня по плечу, и если я не ослышался, он тихо шепчет: "Да, я так и знал". Грозно нахмурившись, мистер Крикл с притворной вежливостью обращается к своему помощнику. Мистер Мелл. Вы слышите этого джентльмена? Не будете ли вы так любезны прошу вас опровергнуть перед всеми учениками справедливость его утверждения? Он прав, сэр. То, что он сказал, чистая правда. Раздаётся в мёртвой тишине ответ мистера Мэлл. "Будьте добры сообщите во все усы слушание, знали я об этом вплоть до сего момента?" спрашивает мистер Крикл, склонив голову набок и обводя взглядом комнату. "Я не думаю, чтобы вам это было достоверно известно", говорит тот. "Не думаете? Да разве вы этого не знаете точно?" Мне кажется, вы никогда не считали моё положение завидным. Вы знаете, каковы мои дела и всегда это знали, отвечает помощник. А мне кажется, у школы на то пошло, что вы сильно ошибались и принимали мой пансион за бесплатную школу для бедняков, говорит мистер Крикл, и вена у него на лбу вздымается ещё больше. Мистер Мел, мы должны расстаться, и чем скорее, тем лучше. Расстать то лучше всего сделать это сейчас, отвечает мистер Мел и встаёт. Для вас это будет всеволучшее, сэр, говорит мистер Крикл. Я ухожу от вас, мистер Крикл. Я покидаю вас всех, говорит мистер Мел. Он обводит взглядом комнату и снова ласково поглаживает меня по плечу. Лучшее, что я могу вам пожелать, Джеймс Стерпорт, это устыдиться содеянного сегодня. А в настоящее время я меньше всего желал бы считать вас своим другом или другом тех, к кому я расположен. Снова он кладёт руку мне на плечо. А затем, вынув из Пьюпитра свою флейту и стопку книг, я стерев ключ для своего преемника, покидает пансион, унося подмышкой своё имущество. Вслед за этим мистер крикнул с помощью танги и произнёс трич, который благодарит Стерфорта за защиту. может быть слишком горячо независимостью и репутацией сэма хауса и в заключении пожимает ему руку а мы трижды кричим ура я не совсем понимаю почему но полагаю что в честь стирфорта я тоже кричу восторженно хотя на сердце у меня тяжело потом мистер крикл расправляется тростью стометтлсом когда обнаруживает, что тот не кричал ура, а плакал по поводу ухода мистер Мел. Наконец мистер Крикл возвращается к своему дивану или в постель, во всяком случае туда, откуда пришёл. Теперь мы предоставны самим себе и смущённо посматриваем друг на друга. Я так огорчён и так укоряю себя за участие в пришедшем Что от слёз меня удерживает только опасение, как бы Стивфорд, часто поглядывающий на меня, не почёл недружелюбием или вернее, не почтительностью, принимая во внимание разницу в возрасте и моё отношение к нему, проявление чувств, которые меня мучают. Он был очень рассержен на Треддлса и выразил удовольствие, что того наказали. Бедняга Треддлс. Шиа голова уже поднялась с Пьюпита, а сам он, как всегда, принялся утешаться верниницей скелетов. Бедняга Треддлс заявил, что это ровно ничего не значит. С мистром Меллом поступили плохо. Тоже с ним плохо поступил? Отвечай, девчонка, спросил Стерфорд. Кто? Ты, вот кто, был ответ. Что же я сделал? Что ты сделал? оскорбил его и лишил службы немедленно ответил треддс оскорбил презрительно повторил стирфорд рочаюсь он недолго будет об этом помнить у него не такое чистительное сердце как у вас мисс треддлс а что до службы ах какая у него была превосходная служба Неужто ты думаешь, что я не напишу домой и не позабочусь о том, чтобы ему послали денег? Эх ты, девчонка. Домиление Стирфорта мы сочли весьма благородным. Его мать была богатая вдова и по слухам исполняла почти всё, о чём он не просил. Мы очень радовались поражению Трайдлса, и до небес превозносили Стирфорта. васобности когда он удостоил нас заявления, что сделал это только ради нас и ради нашего блага и этим бескорыстным деянием оказывает нам великую милость. Но когда в тот вечер, как обычно, я начал в темноте своё повествование, то сознаюсь, мне не раз слышались унылые звуки флейты мистремел. Когда же Стерфорд наконец устал, А я улёгся в постель. Мне чудилось, флейта звучит где-то так скорбно, что я почувствовал себя совсем несчастным. Однако вскоре я забыл о мистре Мелли, созерцая Астерфорта, который легко и охотно без единой книжки мне казалось, он знает всё наизусть. Готовил с нами некоторые уроки, пока не нашли нового учителя. Новый учитель пришёл из грамматической школы, и прежде чем приступить к исполнению своих обязанностей, обедал один раз у мистера Крикла, чтобы познакомиться со Стирфортом. Стирфорд отозвался о нём очень одобрительно и назвал его хватом. Я не знал точно, Какие учёные заслуги обозначает это слово, но проникся к нему большим уважением и не сомневался в его великой учёности, хотя он никогда не уделял моей ничтожной особе столько внимания, сколько уделял мистер Мел